Журналисты, как нашкодившие коты, смущенно переглядывались и, перебарывая криз, переминались ноги на ногу. — Не, ну каков оборотень! Распинался в своих заслугах и благодеяниях, а сам нежданчиком рентген-пятьсот приволок. А не выдерни из кармана по ошибке счетчик Гейгера, глядишь и дурая рукой подать. Пресса она и в аду все имеет. — Ну, да теперь не сорвется. Эдик и не таких ухарей в баранирок сгибал. Так рассуждал вслух Яков, а сам озадаченно поглядывал по сторонам. О, крик черта, хоть и возымел действие, но паника перекинулась за столы, сработали земные рефлексы. Яков защелкал спуском Кеннона, торопясь запечатлеть назревающую сенсацию. Владимир Иванович Дедантично черкал в записной книжке. Грызун-распорядитель в проскользнул в радиоактивную зону и, не теряя самообладания, выдернул свистульку из рта борца за чистоту гидросферы. Зомби стиснул локоть Седобородова и буром попер его к дверям. Однако от якобы не укрылось, что, помогая рентгеноносцу быстренько смотаться, Распорядитель, не упуская момента, втискивал в его голую как коленка, башку какие-то истины и передал сверток. Черт не спускал глаз с парочки и даже сделал несколько снимков. — Ну, босс! — обратился Яков непосредственно к Ахеневу. — Я-то думал, мышь, тихоня! — Оказывается, Эдик как в воду смотрел, приструнив этого обкакавшегося на земле зверька. — Хватка, я тебе скажу. Увидим, до чего он в воду докатится. — Это становится интересным. Мордовой представитель симпозиума — редкое явление. Паника переросла в драку, и Яков лишь констатировал происходящее в зале. С грохотом опрокинулись столы, освободив плацдарм для действий. Журналисты бесстрашно ринулись в самую гущу свалки. Били почему-то одного, высокого, маложавого, модно одетого мужчину. Яков и Владимир Иванович с трудом протолкались сквозь строй зависших на спинах дерущихся в ожидании развязки репортеров. Несмотря на кажущуюся изящность фигуры, Моложавый оборонялся профессионально. Раскормленные политиканы, нападающие тюфяками, валились на пол, но взбодрённых хмельным угаром упорно лезли обратно в кучу. Хук-слева! перкот. о, Удар от Эми! Он и в карате силён! Опять карате! Дзуки-то! Репортеры едва успевали перезаряжать кассеты. «Кто это?» — Ахернеев оторвал черта от увлекательного зрелища. «Да его губос бос, не знаю, но морды бьет одно загляденье, не хуже Рэмбо-сорокки». Вероятно, и до делегатов дошло, что поднаторевшего в схватках бойца голыми руками не возьмешь, и политиканы изменили тактику. В ход пошли бутылки, тарелки, стулья. Решающим оказался удар женщины в розовых очках, в вечернем платье бутылкой шампанского. Сраженный коварной рукой, аккредитованной грешницей, моложавый переломился пополам и рухнул на пол. Политиканы бросились добивать, но мышь-распорядитель грудью заслонил тело мужчины и заорал. — Не позволю. И сдаваться над казанным эмошеством!» С истерменением отбросил первого из западающих вглубь помещения. Журналисты прильнули к видеоискателям, ощетинились дротиками авторучек. Грянуло их время. «Репортаж с места сражения. Что может быть сенсационней?» «Причины вашей неприязни к мистеру Ройду?» Барзописцы осадили королеву битвы, все еще разъяренную фурию. Дама щепетильно дернула плечком и, не обратив внимания на расстегнувшийся бюстгальтер, вся во власти эйфории возбужденно произнесла. На симпозиуме, кроме вопроса о радиоактивном загрязнении среды, были затронуты иные аспекты человеческой деятельности. А этот, она пнула лежащего, Обвинил меня в нечистоплотности, не в прямом, конечно, смысле, но акцентировал внимание зала на преступном слабом контроле за честными сооружениями. Как он сумел, как повернулся язык, так оскорбить беззащитную, слабую женщину. Десятки лет без зазрения совести пускал на ветер, то есть засорял атмосферу фреоном, а я, да я шла ему навстречу. Закрывала глаза ради святой любви. А что благодарность! И женщина разрыдалась. Репортеры переметнулись к отдувающемуся после схватки пузану. — Ваше мнение о случившемся, ваша личная антипатия к мистеру Ройду? — Этот фронт провонявший духами и парфюмерией, набрался наглости заявить, что отходы металл изделий С моих заводов не сдаются на переплавку, а выбрасываются на свалку. Не скрою, за всем не усмотришь, но старался по мере сил. А ей хахаль!» — пузан кивнул на промакивающую кружевным платочком тушь даму. Не только морочил голову доверчивой женщине, но и завалил планету упаковками от продукции, курируемых им фабрик полистиролом, пластмассой. Владимир Иванович и Яков прислушивались к откровениям делегатов и напрашивался вывод. Виновник всех экономических катаклизмов земли и атмосферы именно он Ройт. А один из деятелей науки договорился до того, что даже плодоносный слой почвы не только пропах, до дезодорантами, но и изменил свою микроструктуру под их действием. И главный виновник, конечно, варшмерщик. Оглушенный, наконец, зашевелился, с усилием встал и, не глядя по сторонам, покачиваясь, покинул кабинет. Зомби устремился следом. — Вот так-то, босс! — Яков привел сбрую в порядок. А стоило подкеросинить, и любой из них мог оказаться крайним. Хе-хе, что-что, а мести пургу обученный, сплошной треп, и это хороша. Вот уж действительно, если Бог создал мужчину по своему подобию, то женщины просто бесподобны. Фурия в розовых очках и вечернем платье, раскрыв косметичку, приводила личика в порядок. Затем достала баллончик и облако лака окутала волосы. Другой баллончик низверг на вечерний туалет дамы букет цветочного аромата.